Глава двадцать первая. Танцующая пыль. Ни волнения, ни настойчивости не было в призыве, просто тонкий голосок, окликавший издали «Мамуля!». Сначала Эве пришлось как бы отделить этот голос от тех, что она слышала во время вращения волчка. Да, ее кто-то звал, но это не был зов отчаяния. Детский голос звучал спокойно, и он доносился со стороны темного холла. Мамуля услышала Эву снова. Всё ещё захваченная странными образами, она слегка пошевелилась, инстинктивно шагнула в сторону звука, как всякая мать, заслушавшая голос своего ребёнка. Ошеломлённая, полная ожиданий, Эва поддалась фантастической надежде, что её зовёт сын. Её сердце забилось быстрее, дыхание прерывалось. Она остановилась в открытой двери кухни, и уставилась через холл на дочь, стоявшую напротив на повороте лестницы, ведущей в галерею. Солнечные лучи падали сквозь высокое окно за спиной девочки, превращая скучное серое пространство в комнату волшебной красоты. На панелях тёмного дерева вдруг проявилась структура, и древесные волокна вспыхнули медовыми оттенками коричневого цвета. Каменные плитки пола окрасились сочной желтизной, а старая мебель внезапно обрела благородство и достоинство. Посмотри, мамуля, Келли, державшая подмышкой своего розового плюшевого медведя, показывала на что-то, находившееся между ней и матерью. Эва посмотрела, но увидела только тысячи, нет, миллионы золотых пылинок, плавущих в воздухе. как будто их потревожили тёплые лучи, проникшие снаружи и смешавшиеся с холодным воздухом холла, чтобы породить движение, и это движение заставило сверкающие частицы кружиться и сиять. Перед ними была целая галактика с мириадами звёзд. Эва задохнулась от восторга, но пока что не видела того, что видела девочка. Она припомнила вчерашнюю пыльную бурю в спальне на чердаке, Вспомнила, как кружились и сияли пылинки в лучах фонарей, но то, что было вчера, не шло в сравнение с происходящим. На чердаке и пылинок вздымалось меньше, и стремительность полёта их не напоминала танец. А сейчас, кажется, светлые частицы складывались в какой-то рисунок. Кели хихикнула: "Ты посмотри на них, Мамуля. Ты видишь, как они пляшут?" И вот тут-то Эва и начала различать некие очертания среди крошечных непрерывно движущихся пылинок. Это было похоже на то, как если бы Эва смотрела на картинку-загадку, где в сложной путанице линий скрыты предметы, люди или животные. Сначала на такую картинку нужно смотреть расфокусированным взглядом, пока наконец, как правило, совершенно неожиданно, главное изображение не возникнет перед вами с трёхмерным эффектом. Похоже, нечто подобное и происходило с Эвой в эту минуту. Фигуры, танцевавшие внутри пыльного облака и сами состоявшие из пылинок, появились внезапно. Они по-прежнему оставались частью пыли, освещённой солнцем, но каким-то загадочным образом обрели индивидуальность. Ближайшие из детей оказывались спиной к Эве, когда проносились в танце, а дети по другую сторону хоровода обращались к ней лицом. Они держались за руки, двигаясь справа налево. Волчок. Они были похожи на детей нарисованных на волчке. Они водили хоровод, держась за руки, ноги сгибались и выпрямлялись, когда дети делали очередной шаг, как будто они были настоящими детьми, а не просто цветной картинкой. И теперь Эва слышала их счастливые голоса, далёкие, как их прежде, но тем не менее счастливые. И снова Эву окатила тёплая волна, как это было совсем недавно, волна духовного тепла. и ей захотелось плакать, потому что это было особое чувство печали, смешанное с радостью, страстное стремление, тоска по тому, чего не могло пока что случиться. Видение начало таять. Что оно могло означать? Чистая фантазия или откровение? Но ведь Келли тоже видела фигуры. Она весело подпрыгивала, держась за балясины перил маленькой площадки на повороте лестницы, и показывала матери танцующих детей, смеясь и крича от восторга. Именно потому Эва и знала, фигуры были реальными, галлюцинации тут ни при чем, ведь они с дочерью обе наблюдали за танцем. Эва не могла отчетливо рассмотреть лица детей, но она хорошо видела их одежду. Мальчики были в коротких штанишках с подтяжками, девочки в платьицах, У некоторых волосы заплетены в косички. Обувь Эва не рассмотрела, но видела длинные носки на ногах мальчиков, по большей части спустившиеся до самых лодыжек. Эва отчаянно пыталась различить черты, но это было нереально. Пылинки непрерывно прочерчивали в воздухе короткие линии, ежесекундно менявшие картинку. Но зато Эва сосчитывала детей, кружившихся в хороводе. Их было 9. Девять ребятишек, девять маленьких надгробий на церковном кладбище, девять из тех 11, что стали жертвами наводнения более чем полвека назад. Но почему их призраки до сих пор здесь? Что такое скрыто в криклихолле, что привлекает их? Похоже, вопросы, возникшие в уме Эвы, разрушили видение, потому что оно вдруг исчезло. Лучи погасли, солнце скрылось за гигантской тяжело клубящейся дождевой тучей, и большой холл сразу же погрузился в полумрак, наполнившись тенями. Дождь застучал по стёклам высокого окна. Фигурка Келли на площадке внезапно стала тёмной. У Евы дрогнуло сердце, как будто в холл ворвался страх, а ведь всего одно мгновение назад Перед ней кружились светлые пылинки, столь ярко сиявшие. И тут Эва то ли услышала, то ли вообразила, что слышит далёкий жалобный крик, быстро растаявший в пустой тишине, нарушаемой лишь стуком дождевых капель в оконное стекло. "Нет, погодите", взмолилась была Эва, но в то же мгновение танцующие призраки или пыль, создавшие их, исчезли. Эву охватила сильная слабость, как будто ее поразило ужасное известие. Ноги подогнулись. Но она очень быстро взяла себя в руки, услышав новый звук. Келли тоже его услышала и, стоя все там же на площадке лестницы, вытаращила глаза от удивления, глядя куда-то в сторону. Эва медленно повернула голову, прослеживая за взглядом дочери, и ее глаза расширились. — Шш! Лоп. Звук приблизился и снова шлёп. Потом короткая пауза и опять шлёп. Похоже, источник звука двигался через площадку, хотя там никого не было видно. Шлёп, шлёп. Приближается к ступеням, ведущим наверх. Для Эвы это звучало так, как будто кто-то шлёпал по кожаной подушке. Нет, Как будто кто-то бил по живой плоти. Ш-ш-ш-ш. Рука опускается. Шлеп. Она ударяет по телу. Ш-ш-ш-ш-леп. Самый громкий звук на верхних ступенях лестницы. И ничего больше. Только дождевые капли все так же колотились в оконное стекло.